Письмо императрице Екатерины II около 1788 года. Семейные дела. Когда после родин великой княгини Вели князь начал проситься в армию, я ему сказывал, что шведские дела начали доходить до разрыва. Тогда он с великим усердием мне ответствовал, что на сей случай сказал по-французски. Я поблагодаряю Сердея с которым говорил молвила, что не очень знаю, что он под тем разумеет. Но вскоре узнала, что тут речь была о морских двух ротах, коеи в лагере стояли близ Пабовска под видом караула того дома и сада. Всякая вещь хороша тут, где она быть должна, а когда в другом месте тогда неуместно. Когда полк его кирасский наряжен был идти в Финляндию, тогда он требовал, чтоб две морские роты туда же шли. и пешие употреблены были. Насие я сказать велела, что те роты, получая жалование из адмиралтейства и быв в морской службе, должны остаться при оной, и что морских сил не то, что уменьшить, всячески ищем усиливать, ибо в теперешнем случае они самую важную часть составляют. В самом деле три или 400 человек для работы в адмиралтействе, да и для вооружений корабля Не все равно, и один корабль более или менее сделает решительное дело. Не верится мне, чтобы его императорское высочество мог думать иначе, как, соображаясь с общественным благом. Если я оторву от морской службы людей, назначенных для неё, общество вообразит, что нужда более велика, чем она есть в действительности. Этим морякам нечего делать в Финляндии. Вести их туда как образец для сухопутных войск было бы чистым ребячеством и обидой для сухопутной армии, которая там находится и победы которой к тому же бесчисленны. Она в том виде, как есть, тем более что она продолжает побеждать, не имеет нужды в других образцах. Эти две роты, далекие от того, чтобы служить образцами, стали бы, может быть, предметом ненависти и разделения финляндской армии. чему страсть его императорского высочества могла бы еще более способствовать. Я видела эти несчастные примеры, а именно, обсервационный корпус графа Шувалова и любимые полки Петра III.